Рассказ о мыши и ласке. Ночь, 150-я. Рассказывают, что мышь и ласка жили в жилище одного крестьянина, а этот крестьянин был беден. И случилось так, что один из друзей крестьянина заболел, и врач прописал ему очищенный кунжут. Он попросил у одного из своих приятелей кунжута, и приятель дал немного кунжута этому бедному крестьянину, чтобы тот очистил его для больного. И крестьянин пришел к своей жене и велел ей приготовить кунжут, и она вымочила его, разбросала и высушила и приготовила. Когда Ласка увидела этот кунжут, она подошла к нему и весь день таскала его в свою нору, пока не перенесла большую часть. И женщина пришла и увидела, что кунжута явно убавилось, и стояла, девясь этому. А потом она села, чтобы выследить, кто придет к кунжуту и узнать, почему его не хватает. И Ласка пришла... И, увидев сидящую женщину, поняла, что та выслеживает ее, и сказала в душе, «Поистине этот поступок будет иметь дурные последствия. Я боюсь, что эта женщина за мной следит, а кто не думает о последствиях, тому судьба не друг. Я обязательно сделаю хорошее дело, которым проявлю свою невиновность и смою все скверное, что я сделала». И она стала выносить кунжут из своей норки и приходила и клала его к остальному кунжуту. И женщина застала ее, и, увидав, что Ласка так делает, сказала, «Не она виновница пропажи кунжута, так как она приносит его из норки того, кто его утащил, и кладет его на другой кунжут. Она сделала нам добро, возвратив кунжут. А тому, кто сделал добро, воздается только добром. Но я буду следить за вором, пока он не попадется, и я узнаю, кто он». А Ласка поняла, что было в мыслях этой женщины, и отправилась к мыши и сказала ей, «О, сестрица, нет добра в том, кто не блюдет соседство и не тверд в любви». И мышь ответила, «Да, мой друг, благо тебе и соседству с тобой». Но какова причина этих слов? «Хозяин дома», — отвечала ласка, — «принес кунжут. И они с семьей поели его и насытились, и осталось его еще много. И все, кто имеет душу, взяли от него. А если ты тоже возьмешь кунжут, то ты будешь иметь на него больше права, чем те, кто его уже взяли». И это понравилось мышке. и она запищала и заплясала и заиграла ушами и хвостом, и ей захотелось отведать кунжута. И она тотчас же вышла из норки и увидала, что кунжут высушен и очищен и сияет белизной, а женщина сидит и наблюдает за ним, но мышь не подумала о последствиях этого дела. И женщина приготовила дубинку, а мышь не могла сдержать себя, и забралась в кунжут и стала есть его, наслаждаясь, а женщина ударила ее дубинкой и разбила ей голову. И причиной ее смерти была ее жадность. и пренебрежение к последствиям своего дела. И царь сказал о Шахразада, «Клянусь Аллахом, это хороший рассказ. Знаешь ли ты рассказ о прекрасной дружбе и соблюдении ее, когда трудно избавиться от гибели?» И Шахразада ответила «Да».